Большие закупки. В Гертер они успели буквально за день до того, как он окончательно перестал функционировать, и вскоре был подчастую, по слухам, разграблен мародерами. Народу в огромном гипермаркете было совсем немного, как и машин возле него. Почему? Они поняли сразу, как их тормознул на входе нагловато-развязанный охранник. Куда прем? Деньги есть. Это что, налоговая инспекция, резко отреагировал на такую наглость Владимир, за три года в Штатах он отвык от того, что вахтерши, уборщицы и охранники тоже начальство. «Ты по побазаришься мне, ты, да базаришься, деньги, говорю, есть, без денег не пускаем, дохуя, тут стало слишком зрителей ходить, надоело на входе вам карманы выворачивать, деньги покажи или валя отсюда». Вот гад. Ну и даже такое простое требование, как показать деньги, можно ведь озвучить и в других интонациях, и в другом тексте. «Нет, этому хадму надо обязательно продемонстрировать власть». Рожа наглого скота настойчиво просил коррекции. Владимир с ненавистью уставился на него. Видимо, почувствовал, что высокий блондинистый парень с удовольствием вмял бы ему нос в затылок. Тот засуетился, непроизвольно потёр себе переносицу. Владимир ответил, что на руке наглого охранника красуют часы трайсер в чёрном исполнении. Неплохая машинка, с третьевой подсветкой, спецы такие любят. Сам в Штатах такие хотел купить, но отец подарил. Переслал дорогущий и пафосный бригет. Чё вылупился? Если бабки, проходи. Нет, тоже проходи, только в другую сторону. Ну... «Ни нукой не запряг!» – наконец оформил мысль Владимир и продемонстрировал Церберу солидную пачку долларов и евро. Тут же, став скучающе равнодушным, тот кивнул новому на вход. Друзья вошли. В Гипре можно было рассчитываться и валютой. Грузя продукты в две большие тележки, согласно составленному списку, парни обсуждали детали переправки купленного в деревню. Вопрос о смене местожительства был, по сути, решен. Совсем плохо стало с водой, свет давали на несколько часов в день – кодовый замок на подъездной двери не работал и уже утомило вышвыривать на улицу в конец охамевших бомжей, прогрессивно загаживающих подъезд. Хотя новая администрация обещала, что вот-вот станет лучше. Объективных пресс-посылок к улучшению не было видно, и, судя по всему, действительно, пересидеть плохое время было оптимально у своей печки и своего колодца. «А вода там какая, Вовка! Ты не представляешь, в городе такой воды фиг попьешь! А там хоть залейся! Я ее в лабораторию возил! Отличная вода!» Все под зужу до сих пор колеблющегося друга Вовчик. Вода, она, конечно, корову там заведем или козу, отбалтывался пока Владимир, но сам напряженно просчитывал варианты. Уехать в деревню с Вовчиком – это поставить крест на поисках отца и сестры в городе. С другой стороны, все возможные варианты поисков задействованы, и коли они не привели к результату до сих пор, то нет никакой гарантии, что и в дальнейшем вдруг они сработают. Оставить записку с координатами деревни в сейфе – В конце концов, могут ведь случайно дозвониться по мобильнику. общем говорит, покрытие в деревне наличествует, даже вышка сотовой связи в прямой видимости. Даром, что деревня дыра-дырой. Толкового бизнеса сейчас в не, заму... не замутишь. Ситуация меняется самым непредсказуемым образом. Что еще администрация выдумает? Может, какие обязательные общественные работы введут? Нафиг надо? Смотаться в гуше, там пересидеть, а? Пока так или иначе не устаканится. Владимир старался гнать от себя слова профессора Лебедева, который не раз и не два по полочкам раскладывал ему, что общество потребления уже стоит на краю пропасти и уже занесло ногу, чтобы сделать шаг. "Дорогой мой, кончился этот странный длительный период благоденствия человеческой цивилизации. Не характерно это, мальчик мой, такое длительное благоденствие для человеческой истории. Вот и ответственностьник наш Кондратьев. Ты помнишь мою лекцию по кондратьевским циклам, что такое кондратьевская зима, помнишь?" Понимая и соглашаясь с выкладками умом, он всей душой сопротивлялся незавидным перспективам человечества, рисуемым профессором. Энергетический голод, социальные волнения, как спутники, непременные войны, причем, скорее всего, самые ожесточенные и безжалостные, гражданские, катастрофическое падение уровня жизни, холод, голод и болезни – А все существо не хотело бороться за, за выживание, хотелось жить, дышать полной грудью, путешествовать, встречаться с интересными людьми, любить девушек, хороших и разных, потом создать семью, жениться. Он покосился на Вовчика, сосредоточенно разбиравшего мелкий шрифт на банке с кукурузой. «Нет, не возьмем, это прошлогоднее. Вот сволочи, вперед ставят, а еще за такие деньги. Вон та свежее, и срок хранения тот же». Вовчик, судя по всему, давно свыкся с перспективой именно выживания, и, судя по всему, находит в этом определенную прелесть. «Сколько брать, Хорь?» «Три упаковки. Больше не надо. Давай лучше сублиматов поищем». Глаза Вовчика алчно блестели. «Возможность закупаться практически не думая о финансовых возможностях?» Ввела его в транс. Хотелось взять и того, и этого, но он окорачивал себя, постоянно повторяя, что машина не резиновая, и брать нужно только по списку. Да, чисто по списку, но сдержаться было трудно. «Сублиматов». «Вовчик, ну какие тут сублиматы? Тут из сублиматов одна копченая колбаса». «О, кстати, и колбаса копченая. Покатили, покатили, покатили. Это вон там. что ты встал?» Вскоре обе тележки были наполнены сверхом. «Очередей на кассах практически не было. Кассирша только бегала осведомилась, чем платить будете, молодые люди. Карточки не принимаем. Хорошо, доллары вот сюда составляйте. Неплохой у вас пикник намечается». «Пикник, ага!» – разгрожен пыхтя Вовчик, выгружая тележку на движущуюся ленту. За такие деньги можно не пикник, а банкет для всего института закатить. Раньше... Давай, бог помогу. фули ты в простацию впадаешь. Надо еще пару раз обернуться и на оптовку. Остальное там добьем и масло растительное. На стоянке их ждала потрепанная газелька. После круиза по продовольственным точкам Мувска и зачистки запасов в овчиковой квартире предполагался бросок в деревню. Там складирование и возвращение с тем же водителем, чтобы завершить в Мувске окончательно все дела». Владимир сначала всерьез рассматривал возможность купить какую-нибудь машину, чтобы иметь мобильность. Но его отговорил Вовчик, аргументируя это тем, что бензин трудно достать, и он дорогой. Кроме того, куда нам по городу ездить? В центре все в шаговой доступности. А за город, вон, говорят, выпускают машину только в один конец. Проверяют, чтобы бензином не барыжили. И много ли на легковушке вывезешь, Вовка? А газельку или фургончик? Какой? какой Сейчас очень дорого, очень. Даже при дефиците бензина. Все же на них именно и стараются драпать, барахло вывозить. А как мы закупки в деревню перевезем тогда? А мы возьмем тачку с транспортной компании, они еще работают, правда, по совсем-совсем негуманным ценам. Или частника наймем с лицензией, и в город, и впускают, и выпускают. Они сейчас все на этом, на перемещении в деревне, и зарабатывают. Прошлым вечером составили список. Спорили, припирались. узнав, что состоятельный друг решил вложить имеющиеся средства в закупки, в ништяки по терминологии Вовчика. Тот впал в радостное изумление и только приставал с вопросами. А сколько у тебя свободных? Не, много не ответ. Ты поближе к реальности. Что брать-то будем? Все же надо. У меня и так есть наныкано, но оно ж так. Как оно так, Вовчик? Ну, скажем так, в бюджетном варианте, в экономичном. Ты же не думаешь, что тут каждый день коньяк пью и крой закусываю? Для выжить-то? Подумав, Тут что вдруг может решить, что он его в чем-то упрекает, Вовчик заторопился. Нет, ты не подумай, запасов достаточно, вполне, на двоих, и даже больше. Я же всегда про тебя, про Евгения Павловича с Элькой помнил, и из этого исходил. Но все же по возможности, исходя из личных финансовых реалий. А реалии, Вовка, они, ну скажем, крупа, вернее зерно, его дофига, разного. Или там сахар, макароны опять же, еще там, ну разнословов, ты же понимаешь, не на что. Чисто, чтобы выжить, инструмент опять же. Вовчик, я все понимаю, ты давай не отвлекайся, ты давай список пиши и параллельно обсудим. Опять не было света, было душно, в открытое окно с проспекта доносилась чья-то одинокая пьяная разухабистая песня, где-то в темном углу деловито шуршала жаржетта, то принимая что-то деревянное грызть, то с треском отрывая остатки обоев. Друзья в комнате при свете аккумуляторного светильника склонились над чистыми листами бумаги. Давай с основного начнем. Вот, к примеру, соль. Насколько я историю знаю, а мы ее, знаешь ли, достаточно углубленно изучали, не как в средней школе. Хы. Продукт в кризисные времена архиважный. Как любит выражаться вождь мирового пролетариата. А? Как насчет соли, Вовчик? Зачем? Солить? Консервировать. Бары жить опять же. Хы. Плохо ты обо мне думаешь. Две двухсотлитровые бочки соли у меня в подвале. Причем соль крупная. Не это, Вовчик скривился, которого в салонке за дикие деньги. Это и солить плохо. Крупной надо. Я вообще на котельной солью закупился. Она там в цикле водоподготовки используется. Очень дешево обошлось, не то что в магазине. И соль какая крупная, хорошая. Она же небось техническая. Нельзя ее жрать. Да брось ты! Соль как соль, натрий хлор, пробовал я ее. Можно. У меня ее мужики для засолки рыбы брали. От мелкой магазины говорят, рыба расползается, как манная каша. Давай дальше. Сахар. Гы. Такая же фигня. Тоже скотельный? Хы, нет. Просто сахар. Шесть мешков. — Нормально. Ну, поехали дальше. Итак, по каждому пункту. Выгрузив тележки в фургон «Газельки», снова отправились за покупками. Благо, список составили большой и финансы позволяли. Специи, перец там красно-черный, всякие хмели-сунели и карри с корицей. Это у нас не выращивают. Это будет дефицитом, хотя сейчас стоит копейки. — Володь, я думаю, это не надо. Так-то у меня есть, но слишком набирать. Вот посуди, если людям жрать нечего... Зачем будут нужны специи? Я все ути... А все эти именно к этому идет. Вовчик, тут не соглашусь. Как всегда в истории было, не бывает уравнивки. Всегда будет человек или человеки, у которых что-то много, а чего-то не хватает. Вот сидит человек на мешках картошки, она уже не лезет ему, а специй, чтобы сдобрить, нету. Вникаешь? Или там на макаронах? О, вспомнил. Ты же сам говорил, что в твоей выживальческой гречке одной из главных специй. А? Говорил? Не станешь ты без специй жрать гречку, даже и с тушенкой. Ну, ладно, хотя специи пакетиками покупать, жлобство, на рынок поедем, там азиаты на развес продают, их мало осталось, азиатов на рынке-то, домой линяют, а товар не пораз продан, может задешево взять, давай дальше. Так что вообще надо-то, я смотрю, все в общем и целом есть, разносолы надо, чтобы скрасить жизнь, раз есть такая возможность, ну и для того, как ты сам говоришь, барыжить. Ага, что дальше, ну ты давай дальше. «Мне всегда папа говорил, в специальных вопросах слушай экспертов. Вот ты в этом вопросе, эксперт, и я тебя слушаю». Безостенчиво польстил Владимир другу и с удовлетворением отметил, как Вовчик затащился от звания эксперта. «Мыло. У меня два ящика хозяйственного, но можно взять и что-то погламурнее». «Хозяйственное. Блин, Вовчик, ну конечно надо погламурнее. И шампунь концентрированный. Зажигалки. Газовые. Пусть даже одноразовые. Они много места не занимают. Можно переделать на многоразовые». Я читал один серп в ихнюю войну, имел такой бизнес, заправлял зажигалки соседям и баллончики, баллончики для заправки, и огниво, огнива в топку, возня с ними. Крышки закаточные, надо? Лучше полиэтиленовые, те, которые пожестче, они многоразовые, их стерилизовать можно. Вовчик, ты, может, и консервировать умеешь? Само собой, ничего сложного, и ты умеешь, все умеют, только ты не пробовал. Ага, я тоже умею, только не пробовал. Пусть так, это радует. Дальше. Инструменты, может, всякие? Вовк, инструменты мы толком в Гекторе не возьмем, не их профиль. Это в строймаркет надо. Но, по сути, тоже не надо. У меня основное запасено. Дрель там, ручная, рубанки, фуганок, уровни, пилы. Все-все-все, понял, инструменты вычеркиваем. Поэтому заранее заставленному списку и закупались. Но многого уже не было. Почти не было сигарет, на которые рассчитывал Владимир. Табак всегда был ценностью при всех кризисах Вовчик. Хотя сам он и не курил. Не было аккумуляторов, добир... добирались относительно дешевыми китайскими батарейками. Свечи были только сувенирные, да еще здоровенные, в метр высотой, с несколькими фитилями. Леска, крючки. «Ты, можешь и рыбу удить любишь, а, Вовчик?» «Не то, чтобы люблю, но как вариант. Там есть речка, да. У, у Вадима бри есть. Это такая сеть маленькая, которая... О, бечевка! Намного что может сгодиться, нет?» «В общем, да». Но у меня... Короче, я как-то сетку с футбольных ворот срезал. Все равно никто не играет. И расплел. В свободное время. Так у меня этой бечевки. Понял. Станки для бритья. Не, эти нах. Вот одноразовые. Им можно по месяцу бриться, если не привередничать. Зубные щетки. Паста. О, зубной порошок. Какая древность. Еще зубной порошок кто-то выпускает. Спички охотничьи. Пусть будут. Спички каминные. А что, сделаем камин, правда, Вовчик? Брось ты. Вот скотч Ага, вот полиэтиленорулонами, фольга алюминиевая, полезная вещь. Клей, ага, клеи, пригодятся, разные. Это мы не подумали. Чинить что, клеить? Не все же сшивать, до да гвоздями. Потом в аптеку на второй этаж сходим, там доберем кое-что. На втором этаже, пока Вовчик что-то добирал в аптеке, Владимир заглянул в отдел элитных товаров. С недоумением он увидел полупустые полки. Девчонки в фирменных футболках с надписью «Гектор» споро перетаскивали товар куда-то в подсобки. Не собираются продавать, что ли, подумал он. И все же прикупил вдобавок к отцовским запасам из вывезенного уже бара несколько бутылок коньяка, виски. Спирт, как заверил Вовчик, был уже в запасе трубочного табака и сигар. Он не курил, почти не пил и в общем не рассчитывал этим барыжить, но в процессе этих довольно лихорадочных закупок настроение Вовчика передалось и ему. Как-то краем вползла мысль, что возможно это те остатки былой роскоши, которые вот-вот минет и будет... Как отец рассказывал, голые полки магазинов в девяностые и консервы одного наименования, камбала в томате, в армии называемая Братская могила, заторчащие из красной жижи рыбные кости, составленные в горке, только чтобы занять место на прилавках. Да что будет? Уже так, во всех магазинах муска. Вот Гектор чувствуется, тоже доживает последние дни. Белые акации, цветы эмиграции. Девушка, еще вон бутылочку бурбона дайте и бутылку коньяка Иксо... «Гулять-то гулять. -то гулять. Не, посо... Не присоединитесь, нет?» «Ну, как знаете». Вовчка он нашел в отделе праздничной пиротехники. «Вовк, глянь, вот давай петард возьмем из тех, что помощнее. Несколько штук». «А вот это знаешь что?» Он потыкал пальцем в витрину, где лежали редками маленькие картонные трубочки, связанные в длинную гирлянду. «Это трещалки. Они имитируют автоматную очередь». «А, Вовк, возьмем?» В голосе дрогнули просительные нотки. Вовчик подумал, что его прикнут во впадение в детство. К его изумлению друг без разговоров оплатил все выбранное. Оглядывались уже напоследок. Ну что, все в общем? Ну, да, уже около кассы. А друзья старались каждый раз проходить через разные кассы, чтобы не примелькаться. Как заметил осторожный предусмотрительный Вовчик, он сопнул со стойки и положил в очередной раз в очередной раз почти полную тележку, несколько упаковок, прокладок и тампаксов. Но это действие не ускользнуло от внимания Владимира. Ты еще памперсы возьми. Памперсы тоже вещь хорошая, но я так далеко не загадываю. Ну, кое-что ты предусматриваешь, а Вовчик, подтруди, подтрунил над другом Владимир. Ну, знаешь, из прокладок можно делать классные впитывающие влагу стельки в сапоги. Сапоги-то у меня есть, а стелек нету, ага, а тампаксы. Ну, ладно, хорь, не выдумывай, надо так надо. Я тоже постараюсь быть предусмотрительным и за себя, и за тебя. И Владимир сгреб в тележку все наличествовавшие на стойке разномастной упаковки с презервативами. Водитель, вполне довольный щедрым авансом, свозил их и на рынок, где кроме специй закупились еще и другими колониальными товарами. Кофе, чай, орехи, инжир. Все это практически из-под полы и по нереальным по прежним временам ценам. Ну все, сейчас домой, закидываем все, что не попрем на себе, оставляем жратвы только на неделю-две и за генератором. Да, зимнюю теплую одежду нужно забрать, не на сезон едем. И заканчиваем с видеобизнесом. И так провозились. Блин, Вовчик, ты же говорил, туда далеко ехать. И так мы вообще поздней ночью приедем, нет? Оно и неплохо. Я потом тебе скажу, почему. Командир, обращаясь к, к водиле, ничего, что поздно в деревню приедем? Ничего, проедем. На дорогах вроде сейчас не шалят. Черт. Владимир торкнул. Какое старое, вернее даже старорежимное выражение вылезло у водилы. На дорогах шалят. Не грабят, не разбой, шалят. Так и представил себе ухабистый тракт, верстовые столбы, тройка, ямщик в высокой шапке, купец в санях. Почему в санях? А если там в чем там ездили, в этих э, в каретах, что ли, ну, не на телегах же, не на телегах же, а были эти брички, пролетки, как их, тачанки. Но почему-то выражение шалят на дорогах, неведомыми ассоциативными связями, выводило именно на зиму. Тройка с бубенцами, сани, и те, которые шалят. Угрюмые баратеты-разбойники в этих э, в армиках, Да, с кистенями за веревочными поясами. Шалуны. А, вспомнил, откуда ассоциация. Из Петра Первого, Алексея Толстого. Там у него разбойнички за большой дороги описаны. Непременно с бородами и кистенями. Владимир вздохнул. Бля, ствол надо. Надо ствол. От шалунов. А ствола нет. Попытки повыспрашивать на рынках у всяких темных личностей, во всяком случае у тех, кого он считал темными личностями, близкими к криминалу, к примеру, тех же таксистов, наталкивались на демонстративно удивленные непонимающие лица. Да уж, кто тебе сейчас будет стволами торговать, совсем разве что самоубийцы. Раньше надо было думать, раньше. Вот как Виталий Леонидович Владимир с удовольствием вспомнил, как бабаху по молодости у него на коттедже из Чоповского Ижа. Да не в жизни поверю, что он все поздавал. Надо будет к нему наведаться первым делом, как в деревне, обоснуемся.